Глава четвертая Ночь была из тех, что обволакивают. Не душат, нет, для этого надо хотя бы немного жизни. А тут тишина, вязкая, как патока, и темная, как совесть у взяточника. Лиза сопела где-то рядом, свернувшись в клубочек, как котенок на подоконнике. Ее дыхание было таким равномерным, что я ловила себя на зависти, когда я в последний раз дышала вот так, без страха, без мыслей, без оглядки. Я лежала, уставившись в потолок с лепниной, который от силы лет двести, и думала. Нет, это даже не были мысли. Это был целый парад, марш-бросок, карусель, и все крутилось вокруг одного имени. «Надя!» Я не произносила его сколько лет? Пятнадцать? Двадцать? Сначала потому, что было больно, потом потому, что не имело смысла, а потом потому, что забыла, как звучит мой голос, когда я его говорю. Он был другим. Не таким, как у хирурга, не таким, как у женщины, которая в одиночку вытаскивает ночное дежурство. Он был теплым, живым, настоящим. Имя моей дочери... И чем сильнее я пыталась прогнать его, тем ярче оно всплывало. В простынях, в узоре на шторах, даже в звуке капли, упавшей с крыши, все вдруг звучало, словно она рядом. В груди сжалась, так что я подумала, или сейчас я что-то сделаю, или тресну пополам, как пересушенный сухарь. И я поднялась, неуверенно на цыпочках, чтобы не разбудить спящую девочку, которая, как ни странно, тоже была теперь моя. Я подошла к столу, зажгла свечу, и тень на стене тут же превратилась в нечто ведьминское, с длинным носом, ломанной спиной и поднятой рукой. Даже свеча трепетала, как будто знала, что сейчас будет не просто запись в дневник. Сейчас будет экзорцизм, душевный. Я нашла перо, чернильницу и лист бумаги с тесненным краем, настолько тонкий, что он почти дышал. И села. Я не знала, как писать такие письма. Никто не учил, как писать тем, кого нет. Но слова вдруг сами стали появляться. Нет, вылезать, выползать, как те самые раны, что казались давно зарубцевавшимися. Наденька! Перо дрожало в пальцах. Я так давно не говорила с тобой. Так давно не была живой рядом с тобой. Прости, что ушла раньше. Я осталась жить но не была с тобой ни в одной своей минуте. Бумага впитывала чернила, как земля слезы. А я писала. Все. Без цензуры, без защит, без костюма хирурга и бронежилета из сарказма. Писала о боли, о том, как кричала, когда ее не стало, как ненавидела Бога врачей себя, как проклинала мужа, который сдался, как перестала себя чувствовать человеком. А потом потом вдруг захотела сказать ей что я жива еще что у меня есть маленькая девочка с такими же глазами и что я снова чувствую боюсь но чувствую что может быть можно не забыть но жить свеча мигнула пламя вздохнула и я поняла да это прощание не навсегда но настоящее и это письмо Оно не ей, оно мне, той, которую я забыла. Я дописала последнюю строку, и впервые за много лет стало легче. Я сложила письмо так аккуратно, будто заворачивала в него не лист бумаги, а последнюю живую память о своей дочери. Нет, даже не память, прикосновение, то самое, что ускользает, как сон, как запах любимых духов, как голос, который вот-вот забудешь. Бумага шуршала под пальцами, как прощальный шепот. И каждая складка резала воздух между нами, мной и той, кого я больше не увижу. Я вышла на палубу босиком, не раздумывая. Ноги ступили на прохладные доски, как будто корабль принял меня в свои объятия. Небо висело над головой, черное, густое, как чернила. Звезды рассыпались по нему, как сахар, на пригоршне черники. Ветер был мягкий, как шаль забытой бабушки, и пахни солью а покоем, тем самым, которого мне не хватало много лет. Я встала у борта, жала письмо в руке. Оно было теплым, почти живым, словно сейчас. Скажи только нужные слова, и оно вспорхнет в небо, в другое время, в другую жизнь. Я закрыла глаза. «Наденька». Шепот был тише ветра. Прости меня, я так долго молчала. Я думала, что если не говорить, будет не так больно. Глупая. О, какая же я была глупая! Я не знала ни одной молитвы, подходящей к моменту, и потому шептала то, что рождалось само без святых цитат и церковных канонов: Будь там, где тебе тепло, где тебя ждут, где ты улыбаешься, и знай. «Я все еще помню, все еще люблю». Письмо дрогнуло в пальцах, я разжала руку. Оно скользнуло в темноту, упало, как белая снежинка, как маленький призрак, как напоминание о том, что любовь всегда по-настоящему жива. Волны подхватили его и забрали, не спрашивая, не обещая вернуть. И тишина. <classy> «Почти» потому что в эту пронзительно красивую, глубокую, почти сакральную минуту за моей спиной раздался топот. Не просто шаги, целенаправленная походка великого хулигана. Я обернулась, и, конечно же, там сидел Оскар. На бочке, как на троне, важный, как губернатор в театре. И пока я только успела округлить глаза, эта демоническая тыква в шкуре примата схватила чернильницу. Да не абы как, а с видом мстителя и с диким воинственным бизгом швырнула ее за борт. Плеск, бульк и абсолютная тишина. «Оскар!» — прошипела я, хватаясь за перила. «Ты! Ты! Ты щадия! Барочного ада! Ушел бы ты к черту с таким пониманием ритуалов!» Он посмотрел на меня с глубокой вселенской серьезностью, повернулся и пошел по канату плавно, важно, грациозно, как святой покровитель хаоса, исполнивший свой долг. Я посмотрела ему вслед, потом на воду, потом снова на бочку и вдруг рассмеялась, тихо, в голос, с облегчением. «Потому что, возможно, именно это мне и было нужно, не только прощание». Но и напоминание. Жизнь продолжается. И в ней есть место для письма. И для обезьяны.